617. -е. Матерь Огни йоги Все лучшие люди планеты, в ком пробудились сознание и понимание страшной угрозы, навиши над человечеством, должны объединиться, чтобы дать мощный отпор силам тьмы, которые под новыми формами стремятся к тому же, то есть убить жизнь на планете и ее омертвить. Этого можно избежать, если продумать, как предотвратить отравление. Если сейчас кто-то еще не осознал надвигающейся опасности, то надо, чтобы осознали ее все. Объединенными усилиями многого можно достичь.